Глава шестнадцатая Сентиментальностью Ремильда не отличалась и обычно не жалела приговоренных к смерти. Да и сейчас причин не было. Все, кого назвала Луки, заслужили такую участь. Они отняли жизни у команды специального корпуса и наверняка у многих других. Им было за что умереть. Вот только наблюдая за тем, как Галашатый сражается с Трианом, Ремильда поймала себя на мысли, что этого человека ей хочется пощадить. Сначала мысль была мимолетной, легко отступающей. Но потом, когда все было кончено и молодой мужчина умирал на руках у плачущей девушки, мысль вернулась и закрепилась. Во-первых, Ремильда уважала любое мастерство, доведенное до абсолюта, а Глашатый определенно был мастером рукопашного боя. Трян не поддавался ему, он просто сначала не использовал силу легионера. Если бы они оба были людьми, Саргону принадлежала бы честная победа. Такого Ремильда давно уже не наблюдала. И она понимала, что Триан при всех его шуточках превосходство соперника тоже оценил. Во-вторых, Глашатый, если задуматься, был виновен меньше других. Он не нападал на команду коварно из-под тишка. Он бросил им вызов открыто, и капитана он победил вполне честно. Но то, что его мотивы были глупыми, сектантами в этом плане разговор особый. Ему дали приказ, который он должен был выполнить или умереть. Но с чего ему умирать за каких-то непонятных типов, свалившихся с неба? Ну в-третьих, Ремильда видела перед собой двух людей, которые очень нужны друг другу. Это, как ни странно, задевало ее. Почему-то задевало. «Старею», — мрачно подумала Хиллер. Она могла спасти глашатая, да и хотела. Нет смысла скрывать это. Даже после всего, что сотворил Триан, тело можно было восстановить. Номер два умела больше, чем другие Хиллера. Любой, кто еще не мертв, будет жить. По такому принципу работала Ремильда. Но только она направилась к умирающему глашатую, как Альда остановила ее, закрыв ей путь рукой. Изначально телепатка сдерживала плачущую девушку, а теперь вот отошла, позволяя этим двоим проститься. «Нет», — просто сказала Альда. «Да ладно тебе», — усмехнулась Ремильда. «Основные виновники этого дерьма уже мертвы, он был исполнителем. Одним можно пренебречь, просто не делать на нем акцент в отчете». «Не получится. У нас задание — убить всех». да И каких пор мы так старательно выполняем вообще все, что скажут? Я понимаю, что есть правила, а есть нормальное человеческое поведение. Вы только посмотрите на них, вам же тут Ромаева и Джульетту кровью пишут. Этот парень так получил от Триана, что наказание можно считать свершившимся, а по смертной казни — амнистия в честь перемирия. Что скажете?» Ремильда шутила и смеялась, делая вид, что ничего особенного не происходит. Но о главном она не забывала. Она предлагала серьезное нарушение, и на такое должны были согласиться все без исключения, иначе даже второй номер не защитил бы ее от военного трибунала. «Не возражаю», — равнодушно сказала капитан. «Ввиду особых обстоятельств этого человека можно помиловать». «Видимо, глашатый смог впечатлить даже Лукию. Она ведь тоже была мастером ближнего боя». «Мне все равно», — отмахнулся Роле. «Я сегодня наубивался по самые уши». «Я этих дикарей вообще друг от друга не отличаю», — пожал плечами Киган. «Кто их там посчитает? Сколько было живых, сколько стало мертвых?» «Делайте, что хотите», — простонал Стерлинг. «Пейте мою кровь. Анархия. Я согласен». Ее поддержали те, кто обычно возражал и должен был следить за дисциплиной. Дело оставалось только за Альдо и Трианом, однако в их ответе Ремильда не сомневалась. Они на всех миссиях нарушали правила легко и непринужденно, как будто так и надо. С чего бы им сейчас изображать святош Да и потом, даже Ремильда чувствовала, что двое замершие на земле любят друг друга. Для телепатки уровня альда их эмоции должны были стать оглушительным грохотом, который нельзя игнорировать. И тем больше было удивление Ремильды, когда Альда спокойно произнесла. Никаких поблажек и никакого помилования. Он должен умереть. Поддерживаю. Кивнул Триан, небрежно оттиравший с рук кровь глашатая. «Зря я, что ли, старался?» «Да что с вами не так?» — потрясенно прошептала Хиллер. «С нами? С нами как раз все отлично. Мы служим космическому флоту так, как и было задумано». Ну а потом время для споров попросту закончилось. Ремильда отвлеклась на телепатку, перестала наблюдать за плачущей девушкой и снова повернуться в ту сторону, и ее заставил отчаянный крик. «Нет!» Девушка теперь прижималась к телу, которое стало мёртвым. Ремельда чувствовала это на расстоянии. Но такого и следовало ожидать. Удивительно, что он даже несколько минут протянул с настолько разрушительными травмами. ремильда не собиралась скрывать свой гнев, хотя это было непрофессионально. Она посмотрела на Альду и процедила сквозь сжатые зубы. «Довольна?» «Он мёртв?» — как ни в чём не бывало, уточнила телепатка. «Мёртв, как будто ты сама не знаешь». «Ну так иди оживляй!» От такого поворота Ремильда окончательно растерялась. Она уже приготовилась к пламенному спору, к оскорблениям, возможно, к пощечине, драке. Она не ожидала, что Альда останется спокойно, и уж тем более скажет такое. Телепатка, минуту назад настаивавшая на обязательной казни, вполне серьезно требовала, чтобы Хиллер оживила покойника. Пока Ремильда пыталась понять, что к чему, Альда не сильно, но вполне ощутимо толкнула ее в спину, направляя к мертвому глашатую. Ну давай, давай, не тормози. Насколько я знаю, времени на это дело совсем мало. ремильда беспомощно посмотрела на Триана, ожидая пояснений хотя бы от него. Но тот делал вид, что его отныне интересует исключительно наблюдение за встревоженной миссией Као. Хиллеру уже начинало казаться, что она сходит с ума, но ее несколько утешило то, что и остальная команда Северной Короны была сбита с толку такой внезапной смены настроения. «Мазарин, Триан, что происходит?» Нахмурилась Лукия, которой вообще-то не полагалось проявлять никаких эмоций. «Да просто выполняем задание, капитан. Что такого?» Показательно изумилась Альда. Слушать их и дальше Ремильда не собиралась. Одно в этой ситуации было ясно наверняка. На оживление трупа в таком состоянии оставалось не больше трех минут. Поэтому Хиллер поспешила вперед и наклонилась над мертвым глашатаем напротив рыдающей девушки. Девушка, казалось, не замечала никого и ничего. Она шептала тому, кто уже не слышал ее. — Не оставляй меня, ну, пожалуйста. Прости, я все не так сказала, только вернись. — Детка, если хочешь, чтобы он вернулся, тебе придется его отпустить, — мягко произнесла Ремильда. — И не мешать мне. Девушка взглянула на нее с непониманием, ее трясло от ужаса. Однако уместной местной все же хватило самообладания, чтобы сообразить, кто перед ней. — Вы тоже знаете магию? — еле слышно произнесла девушка. — Да нет никакой магии, но реанимировать парня я постараюсь. — Если я могу чем-то помочь, чем угодно. — Останься рядом, — улыбнулась Ремильда. — Если у меня все получится, ему наверняка будет приятно сразу увидеть тебя. Ну а потом Хиллеру устала не до разговоров. Перед ней было одно из самых сложных заданий за всю карьеру. Она без сомнения подхватила одно из лезвий, которое использовал Глашатый, и надрезала собственную руку от локтевого сгиба до запястья. Чтобы получить хотя бы крошечный шанс на успех, ей нужно было много крови. Продолжая работать, Ремильда все равно слышала, как Альда разговаривала с остальной командой. В задании было сказано, что мы обязаны казнить тех, кто причастен к убийству команды. Но нигде не написано, что мы должны оставить их мертвыми. Если бы мы пощадили его, даже по общему согласию, это все равно могло привести к серьезному наказанию. Вы же помните, сколько у нас предупреждений. Короче, мы с Трианом посоветовались и решили, что лучше действовать вот так. Теперь все честно. Мы сможем указать в отчете, что Саргон был убит. И это не будет ложью. — Вы реально спланировали расправу над кем-то? — поразился Раллия. — Мы спасение спланировали вообще-то, — укоризненно заметила Альда. — Истина в ваших словах есть, — согласилась луки Полагаю, это действительно лучший расклад для нас. — Ты в кого это у нас такая хитрая сформировалась? — хмыкнул Киган. в него Альда указала на Триана, оставшегося в стороне от остальных. — Не знал, что хитрость передается половым путем. — Я бы на твоем месте на многое не рассчитывал, — бросил Триан. — А не пошел бы ты! Они все уже расслабились. Они верили, что все закончилось и готовы были шутить дурацкие шуточки, похлопывая друг друга по плечу. — Гениальный план! Как здорово, что все получилось! Но с остальным справится Ремильда, она же номер два, она может и должна. И только Ремильда видела перед собой собрание уничтоженных органов в изорванной коже, которое еще недавно была человеком. Триан, как можно быть такой скотиной? Не выдержала она. Зачем нужно было бить его так сильно? Я теперь не знаю, за что взяться. Остальные притихли смущенные. Альда наконец забеспокоилась. Но ты же можешь его оживить? «Для хилеров главное, что мозг не пострадал, ведь так?» «Да, но желательно, чтобы и все остальное не превращали в фарш!» Местная девушка, все еще стоящая возле тела, ничего больше не говорила. Ее трясло так, словно она голая оказалась на морозе. Глаза были устремлены лишь на лицо покойника. Она как будто боялась упустить его первый вдох. Команда Северной Короны отошла чуть дальше, Альда сжалась, обхватив себя руками. Зато Триан подошел ближе, склонился над ухом Ремильды, Заговорил так, чтобы слышала только она. И его голос был голосом легионера номер семь, а не того вечно расслабленного Триана, которого она привыкла видеть в последнее время. «Еще один такой финт, и нам придется пообщаться об основах взаимодействия. Мозг этого типа я не тронул. Достаточно. Что же до всего остального?» Я понимаю, что вы тут все в дамском умилении по поводу светлой любви. Но не нужно забывать, что он убил капитана Гранд Орион, Номер девяносто два. Кайлан бойд Ты видела его тело. Тебя не смутило, что его превратили в фарш? Ему я помочь уже не могла, буркнула Ремильда. Ей было неуютно от такой близости легионера. Хотелось, чтобы он отошел, но просить об этом было унизительно. А этому ты помогать не обязана. Мелкая считает, что мы давно все обговорили, и я не против ее игры в главную. Пусть балуется, но я, честно тебе скажу, принял финальное решение только во время битвы. Я решил дать ему шанс из уважения к сильному сопернику. Я не знаю, сможешь ты его оживить. Или нет, меня устроит любой вариант. Он, наконец, отошел. Дальше Ремильда работала молча и с еще большим рвением. Ей теперь хотелось оживить глашатая не просто ради рыдающей девушки, а чтобы досадить Триану. Хотя, может, трианна это и рассчитывал, когда взбесил ее? С ним ведь никогда не поймешь, где заканчивается манипуляция и начинается искренность. Ремильда отдала этому больше сил, чем отдавала порой исцелению высокопоставленных чиновников космического флота. Время безжалостно утекало, органы восстанавливались плохо. И в какой-то момент Хиллеру показалось, что на этот раз все сорвалось, нужно признать поражение. А потом обновленное сердце робко сделало первый удар. «Он дышит», — словно не веря себе, прошептала девушка, а потом добавила уже громче и уверенней. «Он дышит! Посмотрите, он же дышит!» «Знаю я, что он дышит», — проворчала Ремильда. «Я его легкие из 163-х лоскутков сшивала. Конечно, он дышит». «И значит, он будет жить? Правда? Вы позволите ему?» «Детка, после всего, что я сегодня проделала, я убью даже легионера, если он попытается все испортить. Это мой лучший проект». «Ты, я вижу, не отлипнешь так просто». «Жди. Он с минуты на минуту очухается, и ему понадобится твоя помощь. Мерзнуть он будет люто, согревай как получится». Не давай много двигаться. Двадцать часов нельзя ни есть, ни пить, системы будут восстанавливаться. Ну а потом... Все у вас будет хорошо. Работа была закончена, и Ремильда поднялась, отошла прочь, делая вид, что ей наскучили переговоры. Уж лучше прогуляться, чем слушать дальше эту муть. Ей каким-то чудом хватило сил расслабленно пройти за ближайший ряд деревьев, а уже там Хиллер согнулась пополам и ее все-таки вырвала. Ничего страшного в этом не было, просто собственный организм мстил ей за то, как много она отдала. Остальные не должны были видеть номер два в таком состоянии, но кое-кто все-таки увидел. «Я бы предложил тебе воды, но нам нельзя», — тихо сказал Киган. Она даже не заметила, как он отправился за ней, и это было явным упущением. «Поэтому я предложу просто остаться с тобой, пока ты не придешь в себя». «Пошел ты к черту». — хмыкнула Ремильда, и быстро, пока он не воспринял ее слова всерьез, добавила. — Ладно, я согласна. Можешь посидеть со мной, если тебе так уж страшно одному. В обретенных горах только и говорили, что о мире. Именно так, не о перемирии, а о мирном существовании на века. Понятно, что такие разговоры возникали и прежде, но теперь они внушали настоящую надежду. Потому что на Нергал свалилось уже немало перемен, И потому что на этот раз гарантами соглашения выступали космические гости. Лорена относилась ко всему этому со значительной долей скептицизма. Мирного существования хочется всем. Но нельзя же принимать за него каждое затишье, которое рано или поздно сорвется. По вине дикарей, разумеется. Но небесные гости... Они сильны, но они скоро улетят. Они задержались лишь потому, что им нужно было собрать какие-то материалы. Они утверждали, что прилетит новая делегация, однако и сами, кажется, не до конца верили своим словам. А может, все дело было в отвратительном настроении, не покидавшем Лорену в эти дни. Когда мрак поселился внутри, ему так легко распространиться на весь остальной мир. Ее собственное будущее складывалось совсем не так, как она ожидала. На площадке переговоров они с Саргоном расстались. Его, ослабшего, увезли свои. Они не могли лишиться еще одного глашатая. Лорене же отправиться в джунгли не позволили. Там никто не мог гарантировать ее безопасность. Она должна была вернуться в обретенные горы и рассказать обо всем, что с ней происходило. Тогда она еще не злилась, потому что понимала. Саргон принял решение не сам. Он не в том состоянии был. Она ожидала, что окрепнув, он ее найдет. А ему это оказалось не нужно. В обретенные горы пока наведывались лишь небольшие переговорные группы дикарей, среди которых глашатаев не было. Тогда Лорена сама начала выбираться в джунгли, искала его. Несколько раз видела. Однажды даже сорвалась и позвала... Но он не откликнулся. Она понятия не имела, слышал он ее или нет. Ей стало все равно. Сама себе Лорена теперь казалась полной дурой, да и звание предательницы никуда не исчезло. Она все истолковала неправильно, поверила в то, чего нет. И стала изгоем в собственной колонии. Вернувшись на службу, Лорена сразу заметила, что другие офицеры сторонятся ее, замолкают рядом с ней, смотрят с презрением. Она не винила их. Если бы она наблюдала, как кто-то в три ручья рыдает над врагом, да еще и убийцей близкого человека, она бы такому уроду тоже не доверяла. Теперь же она сама стала таким уродом. Существовать Лорена продолжала по инерции, просто потому что убить себя не решилась бы. Она не пыталась разговорить других офицеров и солдат. Она выполняла все данные ей поручения без вопросов. Она уже ничего не ждала, просто спасалась рутиной. Подъем, работа, перерывы на еду, тренировки, сон. Вполне терпимо так можно дотянуть до конца своей жизни. Ночи и дни сливались. Лорена больше не следила за временем, а потому не могла сказать, когда именно в ее жизнь пробрались перемены. Они начались с шороха, разбудившего ее. Лорена точно знала, что она в своей комнате одна, и знала, что шорох ей не почудился. Не мягкий шепот ветра, вырвавшегося из вентиляции, а скрежет когтей по металлическому полу. Лорена мгновенно подскочила на кровати, схватила со столика пистолет, который теперь всегда оберегал ее сон. Она прицелилась, пока в пустоту выискивая движение, источник звука, что угодно представляющий опасность. Но источник звука нашел ее сам. Выскочил из-под кровати так резво, будто совсем смерти не боялся. Подпрыгнул, плюхнулся на одеяло и начал обнюхивать дуло пистолета. Если бы Лорена сейчас выстрелила, ему бы пол головы снесло. Но, видимо, эта мысль не заглядывала в его крошечный мозг, затерянный где-то за круглыми голубыми глазами. Детеныш Сейкао чувствовал себя вполне уверенно на чужой территории. «А ты что здесь делаешь?» выдохнула Лорена, все еще сомневаясь, сон это или реальность. нинги не ответил ей. Потеряв всякий интерес к холодному и, очевидно, невкусному пистолету, сейка ловко забрался по руке Лорена и устроился на плече у девушки, словно так и надо. Лорена почувствовала, как сердце забилось быстрее. Не из-за Нинки, хотя и этот беззаботный шарик с крылышками было приятно видеть. Просто она понимала, что мелкий и слабый детеныш никогда не добрался бы до обретенных гор сам. Кто-то должен был его проводить. Еще не веря себе, не тратя времени на то, чтобы сменить короткую ночную сорочку на достойную офицера одежду, Лорена выбежала из спальни в гостиную и обнаружила, что не ошиблась. Саргон был здесь, на ее территории, в ее доме. Он стоял у окна, выходившего на общий зал, и смотрел, как суетятся в привычном напряжённом ритме жители гор. Его маска лежала на столе, сам он явился в боевой форме, но без оружия и взрослых сейкао только с Нинке. Когда Лорена вошла, он повернулся к ней, всё такой же равнодушный, будто между ними вообще никогда ничего не происходило. А это точно не сон? «Как ты сюда попал?» — спросила Лорена. Она замерла в нескольких шагах от него, не зная, что делать дальше. Выделенная ей квартира оказалась такой крошечной и ничтожной по сравнению с его огромным домом. Пришел. Что, вот так просто? Меня это тоже удивило, — кивнул глашатый. Я ожидал, что мне нужно будет вызвать тебя. Но когда я пришел к горам, меня не стали задерживать. Велели сдать оружие и пропустили. Похоже, все-таки мир. Мир, — растерянно повторила Лорена. Но зачем ты здесь? Ты знаешь. Раньше ты не приходил? Раньше не мог. Как только смог, пришел. Ты знаешь, что я не мог не вернуться к тебе. Она действительно знала. Но это все равно бесило. Хотелось долгих разговоров, нежных слов и откровенных признаний. Однако, стоя здесь и глядя ему в глаза, Лорена понимала, что так не будет. Нельзя переписать историю своей жизни и изменить собственную суть по первому желанию. Саргон не будет таким, как Невио, не сможет говорить часами напролет и каждый раз перед сном убеждать ее, что она ему нужна. Глашатый теней на это не способен. Его и дальше нужно будет считывать по знакам, по намекам, взгляду, дыханию. Это будет раздражать и бесить, и лучше бы отказаться сейчас, раз уж она знает о грядущих проблемах. Однако Лорена прекрасно понимала, что отказаться она уже не сможет. Потому что считывать знаки она умеет, и потому что в жизни есть нечто гораздо большее, чем слова. Например, то, что он пришел сегодня, хотя, пожалуй, еще никому никогда не возвращался. «Ты ведь не сможешь остаться?» — спросила она. «Нет, стаи от меня зависят. Поселение тоже. И я...» Он, наконец, отвел взгляд. «Может, и не должен, но прошу принять это». «Мне кажется, мы что-нибудь придумаем», — улыбнулась Лорена. «Ну а пока... пока что». Она не стала отвечать. Он был не единственным, кто умел многозначительно молчать. Лорена осторожно пересадила Нинки на стол возле миски с фруктами. Когда детеныш отвлекся, она перехватила саргона за руку и увлекла за собой, к спальне, из которой она только что вышла. Лорена понимала, что это будет странная жизнь. На два дома, с тем, кого ее близкие всегда будут считать врагом. По-настоящему счастливая лишь до тех пор, пока длится перемирие. Но почему бы и нет, если в прошлом ничего хорошего не осталось? В конце концов, расстояние между двумя колониями не так уж велико. План сработал. Альда до последнего боялась ошибки, срыва, смены обстоятельств. Всегда ведь что-нибудь идет не так. И определенные шероховатости действительно были, однако они не меняли сути. У нее все получилось. Она несколько дней одновременно работала с чужими воспоминаниями, отводила глаза, связывалась с командой. Да, это вымотало ее. Но победителей не судят, раз уж она додержалась до конца миссии. Альда понимала, какой это значительный прогресс. Сразу после выпуска из Академии она и не думала ни о чем подобном. Она бы всем доказывала, что такое просто невозможно. Но вот она это сделала. Ей хотелось говорить об этом постоянно, спрашивать у окружающих, понимают ли они стены масштаб случившегося. Однако телепатка сдерживалась. Великие стратеги не пищат от восторга, не солидно как-то. Так что весь спектр ее эмоций приходилось выдерживать одному Триану, только ему она по-настоящему доверяла. С остальными членами команды Альда была честной, но спокойной, всем своим видом показывая, что ее и дальше можно отправлять на такие миссии. Зато легионер раз за разом выслушивал переполненные эмоциями рассказы в те редкие моменты, когда они оставались наедине. Триан знал все, не только ее триумф, ее сомнения, слабости и желание отступить. От того, что он знает, становилось легче. «Нет, ты видел? Видел, как я убедительно сыграла старуху?» — допытывалась Альда. «Никто ни о чем не догадался». «Поздравляю, мелкая. Ты прирожденная старуха». «Да». «Так, стоп, что?» Он порой посмеивался над ней, но она не обижалась. Альде не нужно было спрашивать, что он при этом чувствует. Она и так прекрасно знала. Перемирие в колонии пока было хрупким, но устойчивым, и Альда видела немало причин верить, что оно перерастет в стабильный мир. Обретенными горами все еще управляли генерал и Иван Стеури. За Эрнстина в изначально была спокойна. Человек с выдержкой камня и искренней ненавистью к войне не поддастся ни на какие провокации. Куда больше ее волновал Иван, который был вынужден наблюдать чудовищную смерть брата. Альда несколько раз проверяла его сознание, искала трещины, надрывы, основания для гнева и мести. Но не было ничего, кроме боли утраты. Однако эту боль Иван готовился оставить себе. Он четко разделял свою жизнь и жизнь колонии. Он был способен поступить так, как нужно. Это Альда и передала капитану. Кульджи отныне предстояло возглавить наставнику, до этого управлявшему школой глашатаев. Изначально эта роль должна была перейти к Дагмис-Каламу, как наследнику Амарсин. Однако парень честно признал, что не готов вести сообщество в такие сложные времена, да и от жажды мести он избавлен не был. Это, конечно, плохо. Но если ему в юном возрасте хватило ума распознать свои чувства и вовремя остановиться, не все еще потеряно. Выбор на лут Шахана на роль главы культа удивил многих, однако не Альду. За то время, что она провела в поселении, телепатка проверила всю местную элиту, включая наставника. Она прекрасно знала, что Налут Шахан много лет оставался ключевым шпионом генерала. Стоило ожидать, что они поладят. При этом нельзя сказать, что наставник предал культ ради собственной выгоды, как это сделали казненные жрецы. Напротив, о себе на Налут Шахан даже не думал. Он просто видел, что Верховная Жрица ведет народ к погибели и хотел этому помешать. Теперь у него появилась замечательная возможность сделать все по-своему. Культ Бререс все еще существовал. Искоренить основную систему убеждений, существовавшую годами, по щелчку пальцев было нельзя. Люди, которые построили всю свою жизнь на служении богини, не готовы были узнать правду вот так просто. Поэтому Налуд Шахан подошел к вопросу деликатно. Он не отрицал существование Бререс, разрешил приносить ей в жертву животных и растения. Но людей нет, больше никогда. Такой подход не устраивал глашатая милосердие. Сейчас Белесуну затаилась, но в будущем могла принести проблемы. Наставник знал об этом и внимательно за ней следил. Да и без поддержки он не остался. Минимум половина глашатаев перешла на его сторону искренне, не только по долгу службы. Среди них было глашатой теней, управляющей естественными врагами Чивунджей, которые подчинялись Белесуну. Поэтому можно было считать, что ситуация под контролем, сближению двух колоний уже ничто по-настоящему не мешало. С глашатой теней, конечно, неприятно получилось. Альда не любила вспоминать об этом. Она прекрасно знала, почему Триан поступил именно так и не мог поступить иначе. Она и без того просила его о слишком многом, когда уговаривала оставить Саргона в живых. Ну а что делать? Саргон и ларена ей нравились. альди почему-то казалось, если все получится у них, получится и у колоний. Убеждение было глупое, нелогичное, но навязчивое. Этот пункт плана вполне мог сорваться. Саргон в тот момент был на грани. Хиллер послабее его бы не вытащил. А у Ремильды каким-то чудом получилось. Альда опасалась, что после такой мучительной смерти Саргон озлобится и изменится безвозвратно. Но обошлось. Он был воином и понимал, что с ним произошло и почему. Он испытывал благодарность за помилование, а боль легко отпускал. В его жизни было так много боли, что он давно не воспринимал ее как нечто особенное. Поэтому он готов был поддерживать налу лут шахана в преобразовании культа, и он стремился снова увидеть Лорену. Он пришел в себя, он снова был воином, и это радовало. Ну а в том, что он будет держаться от Триана подальше, Альда даже не сомневалась, пока не увидела их дерущимися на площадке. Полноценной дракой это, к счастью, не было. На сей раз обошлось без крови и сломанных костей. Сначала телепатка решила, что это просто какая-то тренировка, а потом сообразила, что наблюдает обучение. Причем не легионер ручил глашатая. Наоборот, проигравший давал уроки победителю. Она не знала, как это понимать. Потом ее отвлекла капитан, позвала обсудить торговлю с горцами. О странной ситуации Альда вспомнила лишь когда увидела новый урок. Сомнений больше не было. Триан попросил Саргону обучить его и сдерживался, используя только человеческую силу. Долго Альда не выдержала, спросила его при первой же встрече. «Зачем тебе это?» «Чисто на уровне техники, он меня превосходит». А поскольку он разработал все это сам, никто другой меня не научит. — И ты действительно надеешься научиться чему-то принципиально важному у дикаря? Триана кинула ее насмешливо укоризненным взглядом. — Ты должна учиться у ящерицы, если ящерица ползает лучше тебя. Никогда не знаешь, как жизнь обернется и что однажды тебя спасет. Но ты же легионер. И что? Гордыня — всего лишь разновидность глупости. Альда даже не знала, кто удивляет ее больше. Триан, способный подавить грандиозную силу ради новых знаний, или Саргон, который обучал своего убийцу, ничего не скрывая и не чувствуя ни малейшей злости. В его мире это было нормально — проиграть сильному. Точно так же он не испытывал бы никакого стыда, если бы сумел убить Триана. Для него бой был особой гранью между жизнью и смертью. Предельно честный, не знающий ни горечи, ни мести. Триан тоже, похоже, не оставил его без пары советов. Некоторое время Саргон ходил мрачный и отправлялся со стаей в джунгли, слонялся возле обретенных гор, однако подняться туда не решался. В итоге, после очередного урока, легионер что-то сказал ему, и глашатый, наконец, отправился в небесный предел. Ночевать он так и не пришел. Это никого не удивило и не насторожило. Перемирие постепенно становилось привычным. Команда Северной Короны оставалась на Нергале ровно столько, сколько было необходимо для сбора данных и подготовки тел к транспортировке. Из четырех погибших солдат обратно предстояло отправиться только троим. Тело Хиллера так и не было обнаружено. Но представители обеих колоний уже заверили чужаков, что похоронят мертвую девушку со всеми почестями, если все же смогут ее найти. Альда не сомневалась, что флот будет заинтересован в Нергале. Планета была многообещающей, население перестало чудить, а влияние сока Патисуми на телепатов и вовсе давало дополнительную причину наладить контакт. Поэтому Нергал Альда покидала со спокойным сердцем. Она задержалась на одной из наблюдательных площадок, чтобы последний раз увидеть неоновое великолепие ночи, которое вряд ли где-то повторится. Здесь ее и нашел Триан. Она сидела на небольшой скамейке, укрытой под естественным каменным навесом, образованным скалой. Колонисты определенно знали толк в прекрасном. Отсюда удобно было наблюдать, как разноцветные всполохи неоновых огней чертят нанергали ночную карту, совсем не похожую на дневную. «Что случилось?» — коротко спросил легионер, устраиваясь рядом с ней. Кому-то другому Альда и не ответила бы. Но кто-то другой и не догадался бы спросить. Внешне телепатка казалась расслабленной и миролюбивой, только Триан мог почувствовать, что ей неспокойно. «Я думаю о том, как воспитывали глашатаев», — признала она. «Обо всем, что с ними сделали». Легионер не был впечатлен. Типичная ломка авторитарной секты. Продуманная, надо сказать. Ломающая морально, но позволяющая выполнять возложенные функции. То, что все это разработал профессиональный психотерапевт, многое объясняет. «Это понятно, меня другое смущает. На Лут Шахан занимался этим годами, и теперь он возглавляет колонию. Я его проверила, дядька вроде адекватный, но как он мог творить такое?» «Потому что кто-то обязан это творить. Наставник должен быть всегда. Отказался бы он, поставили бы кого-то другого, сохраняя за собой эту должность». На лут хан не мог ничего изменить глобально. За одну попытку ему оторвали бы что-нибудь значительное. Например, голову. «Он мог бы просто не иметь к этому отношения», — указала Альда. «Он же не верит по-настоящему в пререс». «И это его преимущество. На своей должности он мог давать ученикам хотя бы минимальные послабления» а кому-то он сумел помочь очень серьезно, как Саргону, например. Если бы он гордо убежал в закат, умываясь слезами, и на его место пришел бы убежденный фанатик, стало бы только хуже. — А теперь скажи мне, тебя действительно настолько сильно опечалило именно это? Ей следовало догадаться, что обмануть его молчанием или переходом на другие темы не получится. Триан был слишком проницателен для этого. Пришлось признаться. Нет, не только это. Я думаю о том, что легионеров готовят точно так же, как глашатаев. И мне это чертовски не нравится. Триан, до этого наблюдавший за сияющими джунглями, повернулся к ней. Альда знала, что он способен скрыть свои эмоции в любой ситуации. А сейчас и скрывать не хотел. Мелкая, ты нарушила запрет и вкусила местных грибов? Или позабыла значение слов точно так же? Иного объяснения я не вижу. Ну, может, не один в один, но разница меньше, чем хотелось бы. Я видела некоторые твои воспоминания. Вас тоже мучают. Ту огромную часть памяти, которую она невольно скопировала на Нергале, Альда не трогала. Она давно могла бы все посмотреть, Триан даже не узнал бы о таком. Но она не хотела, это было делом принципа. Она прекрасно знала, что многим тяжело строить отношения с телепатами как раз из-за этого. Никогда не знаешь, влезут ли в твои мысли, украдут ли тайны. Альда прочертила для себя определенные границы и не собиралась переступать их без острой необходимости. Однако были и другие воспоминания, полученные ею раньше, обрывочные, ничего толком не объясняющие, но на многое намекающие. Она знала, что легионеров тоже проводили через испытание болью. Видела, как Триана, еще совсем юного, заставили пустить пулю себе в висок на глазах у наблюдателей из легиона. Разве это не было таким же варварством, как традиции культа? Однако триана определенно так не считал. Мелкая, ты знаешь, почему наш челнок называют Стрела? Потому что на Стрелу похоже. Буркнула Альда, даже не пытаясь узнать, с чего это они вдруг заговорили об этом. — Вот именно. Но обладают ли они одинаковым функционалом? Или даже схожим? — Нет. Мораль. Не все, что похоже, стоит считать одинаковым. — Но вас ведь тоже мучают, — повторила она. — Нас не мучают, — отрезал Триан. Нас обучают. Как думаешь, мне было очень приятно на этом задании получить разряд в горло? Не слишком, не рекомендую. На миссиях с легионерами случается всякое. В нас стреляют, нас жгут, топят, пробивают насквозь. И в такие моменты мы должны не рыдать, искать подорожник и дуть на ранку, а действовать вопреки всему. Ни боль, ни кровь, ни опасные травмы не должны нас останавливать. Чтобы это работало именно так, нас готовят. Мы проходим через травмы и даже в некотором понимании смерть в учебных условиях, где нам могут помочь. Мы учимся, потому что на миссиях никто помогать не будет. Но из нас делают не оболваненных марионеток а воинов, способных выживать в любых условиях и защищать других. В Легионе нет психологической ломки. На Ферронии ты встретила больше легионеров, чем хотелось бы. Ты много среди них смиренных увидела. Нет, но это все равно неправильно, вы же дети. Никто не остается детьми навсегда. Легион просто позволяет нам стать взрослыми, которые будут защищать как раз детей. Не сотни, тысячи. Несмотря на все внутренние интриги, Легион выполняет огромную работу. Даже такая паскуда, как Стефан Северин, когда не задеты его личные интересы, весьма эффективен. Номер три. Спас за свою карьеру больше людей, чем живет сейчас на Нергале. Вот теперь Альда растерялась. Такого она точно не ожидала. Понятно, что Триан не стал бы жалеть самого себя за загубленное детство. Но он, похоже, искренне считал действия Легиона оправданными и не испытывал настоящей ненависти к организации, которая сломала ему жизнь. «Разве ты не хочешь уничтожить Легион?» — не выдержала Альда. что «Нет, и никогда не хотел». «Но как же Тео?» Он не любил упоминания имени брата, Альда знала об этом. Он не вздрагивал и не шарахался, но она всегда чувствовала, как меняется его настроение, и старалась не доводить до такого, а тут слова сами сорвались с губ. Триан не стал злиться и отчитывать ее, он устало улыбнулся. «Боюсь, ты не так меня поняла». Свергать Легион я никогда не собирался. Одинокая борьба с Империей сил зла не по мне. И я не герой, и Легион не зло в чистом виде. Я хочу убить тех, кто втянул меня и... брата в эксперимент. Я это сделаю. Сложность в том, что они связаны с руководством Легиона. Но они не весь Легион. Сам Легион должен существовать. Несмотря на все сломанные жизни? Вопрос цены. Жизни всегда будут ломаться. У меня и других легионеров просто есть власть уменьшить число сломанных. Он действительно мог все это выносить, потому что выносил годами. Убивал и умирал, и нес в себе чужую смерть. Альда же не находила в себе похожей силы, не выдерживала то, что выдерживал он. Поэтому она, рассудив, что звание мелкой такое допускает, прижалась к нему, обняв обеими руками. Это ничего не меняло для него, а ей становилось теплее. Триан поначалу замер, потом мягко провел рукой по ее спине, и Альда услышала, как он тихо смеется. «Ну уже мелкая, не дури, не вздумай меня жалеть». Если тебе нужен объект для жалости, найди на этой планете кого-нибудь милого, и я оторву ему ноги. Будет повод слезы полить, а мне это не нужно. Со мной все в порядке. Ты ведь знаешь, что я всегда буду тебя любить? — прошептала Альда. Я знаю, что эту планету пора покидать, потому что она делает тебя слишком сентиментальной. С остальным мы разберемся позже. Отчет получился долгим и трудным. Луке необходимо было привести в порядок все фотографии и видеоматериалы, связанные с гибелью команды грант Орион, расписать во всех подробностях казни, предоставить доказательства вины. Это было сложнее, чем обычные отчеты о миссиях, и отняло намного больше времени. Но капитана это не расстраивало. Пока она была занята отчетом, ей не обязательно было думать обо всем остальном. Теперь же она разослала все необходимые копии, и взгляд невольно скользнул к закодированному файлу на ее личном компьютере. Пока его содержание знала только она. Скоро это могло измениться. Многое зависело от ее решения. А Луки все еще понятия не имела, какое принять. Это было неправильно для капитана, однако со своими недостатками она давно уже смирилась. Зоуковой сигнал предупредил ее, что кто-то у двери. Луки отключила экран и позволила. «Войдите». Триан скользнул в ее кабинет неслышной тенью. Он не устраивал демонстрацию, ему несложно было так двигаться. Если легионер и был удивлен неожиданным вызовом, виду он не подал. Триан устроился в одном из металлических кресел и посмотрел на Луки с любопытством, которое очень легко было подавить. Он ни о чем не спрашивал, ждал, когда она заговорит сама. «Триан, Я хотела бы узнать ваше мнение о поведении Мазарин». «Она знает об этом?» «Я не вижу необходимости уведомлять ее. Вы провели на Нергале много времени вдвоем. Вашего отчета мне вполне хватит». «Мы с Альдой чаще всего работаем вдвоем», — напомнил Триан. «Давно уже. Но обычно вы не интересуетесь моим мнением. Что случилось?» В памяти вновь мелькнул закодированный файл. Решение нужно было принять сегодня. Эта миссия отличается от других. Первое. Время вашего отсутствия не компенсируется тем отчетом, который предоставила Мазарин. Ей значительные пробелы. В это время не произошло ничего важного, поэтому Альда не стала писать об этом. И оба они знали, что он лжет. Триан особо и не таился. Однако поймать его на этой лжи было невозможно, и Луки сделала вид, что верит. Ее на самом деле волновало не это. Второе. Ее план. Довольно рискованный, ставящий под угрозу вашей жизни. Каждая миссия Северной Короны ставит под угрозу нашей жизни, но никого это не смущает. Альда сообщила мне свой план до того, как приступила к его исполнению. Если бы я не одобрил, Она не стала бы этого делать. Она не вышла за рамки допустимых действий даже по инструкции. Вы готовы подтвердить это не только мне, но и руководству специального корпуса? Естественно. Пусть будет так. Тогда третий момент, наиболее важный для меня. Прогресс Мазарин всегда был очевиден с ее первой миссией на Северной Короне. Но на Нергале достиг неожиданного для меня масштаба. Она одновременно использовала контроль над мыслями, вниманием и памятью десятков, если не сотен людей, управляя при этом другими формами жизни. Вам не кажется, что ее развитие становится опасно быстрым?» Лукия наблюдала за ним внимательно, неотрывно. Однако Триан оставался собой. Он откровенно скучал, будто отсчитывая мысли секунды до конца этой встречи. «Лично я не вижу никаких причин для беспокойства». Ее прогресс продолжается, но это как раз хорошо. Плохо было бы, если бы ее мотало от прогресса к деградации и обратно. Что же до того, как она себя проявила? Она на этот раз не использовала толком свою вторичную способность к телекинезу. Это оставило ей больше времени и сил на первичную способность. Только и всего. «Значит, вы считаете, что беспокоиться не о чем?» «Если бы я считал иначе, вы узнали бы первой. Рискну предположить, что вы опасаетесь ухода Альды в чрезмерную самоуверенность и последующую агрессию». «История специального корпуса знает такие случаи», — напомнила Лукия. «Знает, но Альда Мазарин не один из них». Она может не показывать этого, но для нее по-прежнему важно одобрение команды. Она заботится обо всех, кто путешествует на Северной Короне. Полагаю, нас всех она воспринимает как семью. Это не гарантирует дисциплину. К тому же ваше мнение она ценит выше других. Вы знаете почему. Но что будет, если она по какой-то причине лишится этого условного контроля? Вы перестанете быть важны или исчезнете. «Как она будет себя вести без оглядки на вас?» Триан продолжил улыбаться, но глаза его как будто стали темнее. Лукия понимала, что это невозможно, однако от ощущения, что она заглядывает в бездну, все равно избавиться не могла. «Мы с вами перешли к обсуждению гипотетических ситуаций, капитан. А это дело долгое и неблагодарное. Гарантии я могу дать только по настоящему моменту». А в настоящий момент Альда стабильна и развивается так, как нужно. «Ваше отношение к Мазарин изменилось, я вижу», — заметила Лукия. «Почему? Из-за оправдавшейся ставки на ее силу?» «Нет. Я понимаю, на что вы намекаете, и не отрицаю, что планировал использовать Альду для личных целей. Но теперь это не имеет значения. От того плана я отказался». Тогда почему же?» Он ответил не сразу, задумался, словно вспоминая что-то. Мог бы и соврать, но не стал. Луки чувствовала это. Впрочем, смысл его ответа капитан все равно не поняла. «Я так и не смог принять то, чем я стал. А она почему-то может». «Благодарю вас, Триан. Вы можете быть свободны». Кто-то другой на его месте, да тот же Киган Рейборн, не ушел бы просто так. Начал бы выспрашивать, чего она хотела на самом деле и что вообще происходит. Но Триан был верен себе. Он удалился, оставив Лукию в одиночестве. Когда за легионером закрылась дверь, Лукия выждала пару секунд и активировала замок, гарантирующий, что ей не помешают. Она снова открыла закодированный файл, пробежала глазами по строчкам, убеждаясь, что все поняла верно. После этого капитан удалила файл без возможности восстановления, открыла почтовую программу и приступила к одному из самых сложных писем в своей жизни.